Когда старик всунул в рюмку язык, чтобы вылезать оставшийся на донышке золотистый шартрез, Симон не отвел стыдливо глаза, как это делали обычно другие гости. Напротив, он улыбнулся ласково и понимающе. Словом, Лашом покорил все семейство. Барон Зигфрид, который почти не вспоминал о недавних событиях, прошло не меньше месяца, пока он усвоил, что Франсуа умер, да и то он постоянно путал, когда именно это случилось несколько дней подряд приставал к домашним. Придет ли к нам снова тот молодой человек? Скоро ли я его опять увижу? Некоторое время спустя Симон начал вести еженедельную хронику в Экодю Матен. Анатолий Руссо был этим явно недоволен, и однажды, когда Симон опубликовал статью о реформе образования, министр сказал ему суровым видом откидывая длинную прядь волос, спору нет, мой милый лошом. У вас есть что поведать читателю, это ваше право, согласен. Но как бы вы отнеслись к тому, если бы я в качестве члена корпорации адвокатов вдруг вздумал выступить со статьей о реформе судопроизводства? Не забывайте, вы занимаете официальное положение, следует выбрать между карьерой публициста и карьерой, словом, Той карьерой, которой вы себя уже посвятили. Министр не был в состоянии точно определить, какую именно карьеру он имеет в виду. На следующий день Симон имел долгую беседу с Ноэлем Шудлером. «Дорогой друг, я хорошо знаю, Руссо, — сказал гигант, — при нем вы всегда будете лишь вторым и никогда не станете первым. Этот человек не любит продвигать людей ради них самих, а потом... Не вечно же он будет министром. Когда он перестанет в вас нуждаться, что он сможет вам предложить, а главное, чем вы сами хотите заниматься? Знаю, знаю, политикой вам незачем мне об этом говорить, я и сам отлично вижу. Вы походите на моего сына, он собирался выставить свою кандидатуру в парламент и преуспел бы в этом, особенно с помощью тех средств, которые я предоставил бы в его распоряжении. Так вот... «Руссо не станет вам помогать, напротив. А на прессу и деловые круги вы сможете опереться, независимо от этого и даже не спрашивая, сколько вы сейчас получаете». Симмон почувствовал, что ветер меняет направление, и пора искать другого покровителя». Он уже вышел из того возраста, когда человеку охотно оказывают поддержку, и потому расположением столь могущественного человека, который только недавно потерял единственного сына, пренебрегать не следовало. Тот же вечер Ноэль сообщил барону Зигфриду, «Ну что же, отец, ты можешь быть доволен, я беру твоего друга Лошома к себе в Эко. Практически это уже решено». Часть пятая. Люлю Моблан Был один в своей гостиной, когда ему подали телеграмму. Он пробежал ее, отложил в сторону, подошел к большому зеркалу в золоченой раме, висевшему над камином, и громко расхохотался. В зеркале отразился его восхищенный взгляд и оскаленные огромные желтые зубы близнецы. «Близнецы!» — громко повторял он. «Браво, старина! Браво!» Хотел бы я теперь посмотреть на рожи моих дорогих родственничков-близнецы!» Он несколько минут простоял перед зеркалом, любуя с собой, приглаживая белый пух на своих висках, похлопывая себя по животу и весело посмеиваясь. Казалось, для того, чтобы достойным образом отпраздновать рождение двух близнецов, ему и самому надо было существовать в двух лицах. Потом он потребовал, чтобы ему принесли пальто, надел на бекрень светло-коричневый котелок и вышел из дому, держа трость на балдашником к низу. «Этой крошке я обязан величайшей радостью в жизни», — думал он. Быстро шагая по улице, признаться, она всегда доставляла мне одно только удовольствие. Она с успехом выступила на сцене. Она необыкновенно благоразумна. Близнецы. Я бы уплатил сто Эдоров, чтобы поглядеть наружу Шудлера. О, он об этом скоро узнает. Но куда, собственно говоря, я иду? Он остановил проезжавшее мимо такси, клуб Эксельсиор, бульвар Осман, приказал он. Клубе «Моблан» переходил из зала в зал и сообщал всем своим друзьям необычайную новость. «Шутник!» — восклицали они, похлопывая его по плечу. Вечером, едва дождавшись открытия карнавала, он отправился туда, чтобы поведать Анне Фире о радостном событии. Певичка отменно сыграла свою роль. «О, меня это не удивляет!» — воскликнула она. Сильве написала мне, что толста как башня, бедная девочка, родить двойню. «Да ты у нас еще хоть куда, мой милый Люлю?» Это произошло в тот вечер, когда я был мертвецки пьян. «Ведь ты сама видела», — ответил он.